Книга вторая. «Смерть в белом халате». Глава первая. В 8.45 утра в вестибюле лаборатории Хогата было очень спокойно и тихо. Бренда нередко думала, что именно эта часть рабочего дня нравится ей больше всего. Это было время, когда сотрудники еще не явились на свои места — Занятия в лаборатории еще по-настоящему не начались, и они с инспектором Блейк Локом могли работать в пустом зале, тихом и торжественном, словно храм, подготавливая папки из плотной бумаги для регистрации новых дел, поступающих в течение дня, заново упаковывая вещественные доказательства, за которыми должны приехать полицейские. Они еще раз сверяли подготовленные для суда заключения, чтобы убедиться, что исследование проведено полностью, что ни одна необходимая деталь не упущена. Как только Бренда приходила сюда, она облачалась в белый халат и тотчас же начинала чувствовать себя иначе. Она больше не была молоденькой, неуверенной в себе девушкой. Она остановилась человеком с профессией, чуть ли не женщиной ученым признанным сотрудником лаборатории. Потом она шла вглубь дома, на кухню, приготовить чай. После того, как облачение в белый халат придавало ей столько достоинства, эта домашняя обязанность на некоторое время спускала ее с небес на землю, да и чаю ей после недавнего завтрака не хотелось. Ну а инспектор Блейклок, ежедневно приезжавший на машине из Или, охотно выпивал чашечку, и она с удовольствием готовила чай для него. «Самое оно для служивого», — неизменно приговаривал он, снова и снова поднося кружку к увлажнившимся губам и жадно глотая обжигающий напиток, словно горло у него выложено асбестом. «Ну и хороший у тебя чаёк, Бренда, ничего не скажешь». А Бренда неизменно объясняла. «Мама говорит, весь секрет в том, чтоб чайник заварной как следует нагреть, а потом чай настаивать не больше пяти минут». Этот коротенький ритуал никогда не менялся настолько, что она могла наизусть, безмолвно шевеля губами, повторять слова инспектора, едва не фыркая от смеха. Знакомый, такой домашний аромат крепкого чая, греющий ладони тепло толстостенной кружки. От всего этого в начале рабочего дня рождались спокойствие и уверенность. Бренди очень нравился инспектор Блейклок. Он говорил мало, но никогда не раздражался, был по-отцовски добр к ней. С ним ей было легко и просто. Даже мама, она побывала в лаборатории перед тем, как Бренда приступила к работе. Радовалась, что дочь будет работать именно с ним. До сих пор у Бренда горели от стыда щеки, когда она вспоминала, как мать настояла на том, что ей следует побывать в лаборатории, посмотреть, где ее дочь собирается работать. Правда, главный полицейский инспектор Мартин, старший сотрудник по связям с полицией, по-видимому, счел это совершенно оправданным. Он объяснил маме, что должность секретаря-регистратора в лаборатории Хоггата нововведение. Раньше на этом месте работал полицейский. Если Бренда будет хорошо работать в этой должности, полицейские смогут заниматься своими прямыми обязанностями, а девочка получит хорошую профессию. Главный инспектор Мартин сказал маме «Регистратура — самое сердце лабораторий». Сейчас, вместе с группой офицеров полиции, он отправился в поездку по Соединенным Штатам, и инспектор Блейклок остался целиком за главного, отвечая сразу за два участка работы. Он не только принимал ДОКИ, регистрировал выступления в суде и подготавливал статистические данные. Но обсуждал каждое дело с инспектором детективом, возглавлявшим очередное расследование, объясняя, что лаборатория могла сделать, а что вряд ли, и отказывался принимать те дела, в которых ученые ничем не могли помочь. А еще он проверял полноту окончательных заключений для суда. Бренда догадывалась, какая огромная ответственность на нем лежит, и решила, что никогда его не подведет. Пока Бренда готовила чай, прибыли первые за день вещь Доки. Их, конечно, доставил полицейский детектив, занятый в расследовании. Еще один полиэтиленовый пакет с одеждой по делу об убийстве в меловом карьере. Крупные руки инспектора Блейк Лока аккуратно поворачивали пакет, и Бренда рассмотрела сквозь прозрачный пластик темно-синие брюки с не очень-то чистым поясом полосатый пиджак с широкими лацканами и пару остроносых черных ботинок, украшенных вычурными пряжками. Инспектор Блейк Локс изучал составленную полицейскими опись. «Это вещи ее дружка», — сказал он, — «того, с которым она на танцах кокетничала. Заведешь новую папку для описи, а вещи зарегистрируй по биологическому отделу под титулом Мадингтон и номер под поставь». Наклей красный ярлык срочно. Убийство имеет приоритет над всем остальным. Но у нас могут оказаться два или три дела об убийстве одновременно. Кто тогда про приоритет решает? Заведующий отделом, в который это дело поступает. Он распределяет работу между своими подчиненными. После убийства или изнасилования приоритет имеют те дела, по которым обвиняемый не отпущен на поруки. «Надеюсь, вы не очень на меня сердитесь, что я так много вопросов задаю», — спросила Бренда. «Не так хочется про все узнать. Доктор Лоример говорит, что я должна узнавать все про все, что только можно, а не смотреть на свою работу, как на обычную рутину». «Спрашивай, не стесняйся, девочка, я вовсе не сержусь. Только не надо слишком прислушиваться к тому, что доктор Лоример говорит. Не он тут у нас директор, хоть он, может, и думает так про себя». Как зарегистрируешь эти тряпки, положи пакет на полку биологического отдела. Бренда аккуратно занесла порядковый номер пакета в журнал и продвинула упакованную в полиэтилен одежду на полку с вещдоками, ожидавшими отправки в лабораторию биологического отдела. Очень важно было вовремя заносить все в регистрационный журнал. Она бросила взгляд на часы почти 8.50. Скоро доставят почту, и вся конторка будет завалена пакетами с мягкой прокладкой, содержащими вчерашние анализы крови по делам о нарушениях в алкогольном опьянении и о дорожных происшествиях. Потом начнут подъезжать полицейские машины. Полицейские в форме или в штатском доставят большие конверты с документами для мистера Мидлмасса, исследователя документов. Специально подготовленные лаборатории контейнеры для хранения следов слюны, крови, спермы. Громоздкие мешки с грязными в пятнах простынями и одеялами. Вездесущие тупые орудия, окровавленные ножи, тщательно упакованные в коробки, заклеенные липкой лентой. И с минуты на минуту начнут появляться сотрудники лаборатории. Уборщица, миссис Бидуэлл, должна была бы прийти уже 20 минут назад. Может, она заразилась гриппом от скоби? Первым из научников, скорее всего, явится Клиффорд Брэдли, старший научный биологического отдела. Побежит, съежившись через зал, будто права никакого не имеет тут находиться. Взгляд испуганный. И усы эти дурацкие вислые какие-то так всегда занят своими мыслями, что и на здрасте едва ответит. Потом мисс Фоули, секретарша директора. Всегда спокойная, сдержанная, всегда чуть улыбается, неизвестно чему. Мисс Фоули напоминала Мону Ригби, с которой Бренда училась в школе. Мону всегда выбирали на роль Святой Девы в рождественских спектаклях. Бренда недолюбливала Мону Ригби. Если б только учителя знали про эту Ригби, то, что знала о ней Бренда, Мони в жизни не получить бы эту завидную роль. Вот и мисс Фоули. Бренда вовсе не была уверена, что мисс Фоули ей так уж нравится. Потом кто-то, кто ей очень нравится. Мистер Мидлмас, исследователь документов. Пиджак в накидку, наверх бежит, через три ступеньки перепрыгивает, а здоровается весь вестибюль звенит. После него уже идут все не по порядку, кто когда. Народ в зале, как на вокзале, а посреди всей этой кажущейся неразберихи в самом ее сердце. Сотрудники регистрационного отдела контролируют, направляют, помогают, объясняют. Как бы подавая сигнал в начале рабочего дня, зазвонил телефон. Пальцы инспектора Блейклока обхватили трубку. Он молча слушал, что ему говорят. Значительно дольше, чем представлялось нормальным. Потом до слуха Бренда донеслось. Нет, я не думаю, что он здесь, мистер Лоример. Вы говорите, он домой не возвращался? И снова молчание. Инспектор Блейклок, Пул отвернулся от Бренда и заговорчески прижал трубку плечом, будто разговор был сугубо конфиденциальным. Потом положил трубку на конторку и повернулся к Бренде. Это отец доктора Лоримера. Очень старый. Волнуется. Как я понял, доктор Лоример сегодня утром не принес ему в комнату чай. И, похоже, вообще дома не ночевал. Постель в его комнате не разобрана. «Ну, здесь-то его точно нет. Э, я хочу сказать, ведь входная дверь была заперта, когда мы с вами пришли». Сомневаться в этом не приходилось. Когда она, поставив велосипед в бывшей конюшне, появилась из-за угла дома, инспектор Блейклок стоял у входной двери. Впечатление было такое, что он ее поджидает. Потом, когда она к нему подошла, он осветил фонарем замки и поочередно вставил в скважины все три ключа. Сначала отпер английский замок, потом сейфовый с цифровым набором, а потом тот, что отключает электронную систему сигнализации, соединенную с пультом полицейского участка в Гайзмарше. Потом они вместе вошли в темный зал вестибюля. Бренда прошла в раздевалку в глубине здания надеть белый халат, а Блейк Лок — в кабинет главного инспектора Мартина к распределительному счету, отключить систему охраны внутренних дверей и основных лабораторных помещений. Бренда, хихикнув, сказала, «Вот, миссис Бидуэл не явилась вовремя, чтобы уборку начать. Теперь доктор Лоример пропал. Может, они вместе сбежали. Великий скандал у Хогата». Шутка получилась не очень смешная, и Бренда нисколько не удивилось, что инспектор Блейклок не засмеялся. Что дверь была заперта, это еще ничего не значит, сказал он. У доктора Лоримера свои ключи есть. И если он свою постель убрать озаботился и сюда с утра пораньше явился, то почти наверняка запер тут все как было, и внутреннюю сигнализацию включил. А как он тогда в биологический отдел попадет? А он тогда должен дверь открыть и открыто ее оставить, пока сигнализацию опять не включит. Но только не похоже, чтобы он тут был. Он, когда тут один остается, только на английский замок дверь запирает. Он снова поднес трубку к уху и сказал: э, Подождите немножко, мистер Лоример. Вряд ли он тут, но я схожу, проверю. Я схожу вызвалась Бренда, радостно выказывая свою готовность быть полезной. Откидную доску конторки она поднимать не стала, просто пролезла под ней и все. Повернувшись, она на мгновение увидела инспектора удивительно четко, словно при ярком свете фотовспышки. Рот его был полуоткрыт, он протянул к ней руку напряженным и каким-то театральным жестом, желая то ли защитить ее, то ли остановить. Но Бренда, ничего в этот момент не сознавая, со смехом побежала вверх по широким ступеням. Биологический отдел находился в глубине второго этажа и вместе с прилегающей к нему поисковой лабораторией тянулся почти во всю длину здания. Дверь была плотно закрыта. Бренда повернула ручку и, толчком растворив дверь, стала нащупывать на стене выключатель. Наконец, пальцы ее отыскали кнопку. Две длинные лампы дневного света под самым потолком мигнули, тускло засветились, разгораясь, потом залили комнату ровным, ярким сиянием. Труп она увидела сразу же. Лоример лежал между двумя центральными лабораторными столами, лицом вниз. Левая рука его, казалось, царапает пол, правая подогнутая и смята тяжестью тела прямые ноги вытянуты из горла бренды вырвался то ли крик то ли стон и она упала на колени рядом с трупом волосы над левым ухом Лоримера слиплись и торчали остроконичными зубцами как шерстью ее котенка после мытья но крови на темных волосах было не разглядеть и все таки она знала это кровь Кровь уже запеклась черным на белом воротнике его халата, а на полу лаборатории, свернувшись, застыла лужицей. Виден был только один глаз, левый, недвижимый, погасший и закатившийся, как у мертвого теленка. Бренда осторожно коснулась щеки Лоримера. Холодная, Но она ведь сразу, как только увидела его остекленевший глаз, поняла это смерть. Бренда не помнила, как закрыла дверь лаборатории, как сбежала вниз по лестнице. Инспектор Блейклок по-прежнему стоял за конторкой, недвижной словно статуя, с зажатой в руке телефонной трубкой. Ей захотелось рассмеяться. Таким забавным показалось ей его лицо. Она попыталась заговорить с ним, но слова застряли у нее в горле. Подбородок непрестанно дрожал так, что стучали зубы. Ей удалось сделать какой-то жест. Он произнес что-то, чего она не разобрала, уронил трубку и бросился вверх по лестнице. Бренда, заплетающимися ногами, добралась до тяжелого викторианского кресла у дверей кабинета главного инспектора Мартина. Это было любимое кресло полковника Хогата. Полковник взирал на нее с портрета. Вдруг ей показалось, что его левый глаз разрастается а рот растягивается в кривой ухмылке она почувствовала вдруг страшный холод сердце увеличилось до невероятных размеров и бухло в ребра она втягивала в себя воздух огромными глотками но воздуха все равно не хватало потом до нее вдруг дошло что из телефонной трубки доносятся какие то звуки медленно и совершенно автоматически она поднялась с кресла Проковыляла к конторке и подняла трубку. Голос старого мистера Лоримера, слабый и очень сердитый, что-то ворчал на том конце провода. Бренда попыталась произнести привычное «лаборатория Хогата», регистрационный отдел слушает, но слова не выговаривались. Она пустила трубку на рычаг и пошла назад, к креслу. Она не помнила, как услышала долгий звонок у входа, как прошла через вестибюль отпереть дверь. Неожиданно дверь резко распахнулась, и зал заполнился множеством людей шумом голосов. Свет, казалось, стал ярче. Это было так странно. И Бренда увидела всех этих людей ярко освещенными, словно актер на сцене, с лицами, которые Грим сделал подчеркнуто гротескными. Каждое произнесенное ими слово слышалось четко и ясно, будто она сидела в первом ряду портера. Миссис Бидвелл, уборщица в Макинтоше с воротником из искусственного меха, говорила высоким громким голосом, возмущенно сверкая глазами. Шут его знает, что тут у нас делается. Какой-то обормот возьми, да и позвони моему старику, и говорит мол, мне сегодня приходить не надо, что мол, я, миссис Шофилд, занадобилась». «Кто этот дурака валяет? Хотел бы я знать!» По лестнице спускался инспектор Блейклок, медленно, не торопясь. Так происходит выход главного героя. Все остальные стояли кружком, глядя вверх на приближающуюся к ним фигуру. Доктор Ховард, Клиффорд Брэдли, мисс Фоули, миссис Бидуэлл. Директор выступил вперед. Вид у него был такой, словно он вот-вот упадет без сознания. «Ну, Блейклок», — произнес он, э, — доктор Лоример, сэр, э, умер, э, убит. Разумеется, они не могли, поворачиваясь лицами друг к другу, словно хор в греческой трагедии, все в унисон повторять и повторять это слово. Но оно эхом прозвучало в гулкой тишине вестибюля, утрачивая смысл обращаясь в глухой стон. Убит, убит, убит. Бренда увидела, как бросился к лестнице доктор Ховард. Инспектор Блейклок повернулся пойти за ним, но директор сказал «Нет, вы оставайтесь здесь. Проследите, чтобы никто не вышел за пределы этого зала. Позвоните главному констеблю и доктору Керрисону. Потом свяжете меня с министерством внутренних дел. Тут впервые за все время все заметили Бренду. Миссис Бидуэлл подошла к креслу, спросила: "Так это ты его нашла? Ах ты бедняжечка моя!" И все. Теперь это уже не было театральным представлением. Свет как бы угас. Лица утратили яркость, расплылись, стали вполне обычными. Бренда негромко охнула. Почувствовал, как руки миссис Бидуэл обнимают ее за плечи. Запах макинтоши забивал ноздри. Мях был мягким, как лапки ее котенка. И тут Бренда смогла наконец-то заплакать.